Глава 45 Заговор. Клавдия. От возмущения, что этот вконец обнаглевший тип пользуется еще и личным кабинетом Кайрана, у меня внутри все клокотало, как в жерле вулкана. Но прежде чем врываться и устраивать скандал, я решила послушать, с кем и о чем ведет беседу Декур. Заглянув в замочную скважину, я ничего толком не увидела поэтому просто прислонилась ухом, вникая в чужую беседу. «Где мои деньги, Дрейк? Ты обещал, что в конце прошлой недели переведешь очередную часть суммы, но я до сих пор ничего не получил». «Я начинаю думать, что ты решил кинуть меня, граф», раздраженно произнес незнакомый мужской голос. Звучал он как-то странно, как будто был немного искажен. Подобный механический скрип я уже слышала, когда кей пользовался переговорным артефактом. Кстати, он был стационарным. Видимо, этот родственник решил, что можно распоряжаться и этим имуществом моего мужа. Что просто возмутительно. Собственно, как раздражало и то, что Дрейк до сих пор не покинул Легархолл. «Не говори глупости, Эш». «Я бы так никогда не поступил», — заметно нервничая ответил Рыжий. Что это еще за Эш и почему он требует деньги с Декура, пока было непонятно. Как не то, ради чего Дрейк решил обсудить свои финансовые дела с кем-то через кабинет Кайрана. «Я надеюсь, что так оно и есть. Очень не хотелось бы напоминать тебе о том, чем такая попытка может для тебя закончиться» откровенно угрожал неизвестный собеседник Красного дракона. Не дави на меняешь. Я прекрасно помню о нашем договоре. Просто у меня возникли непредвиденные обстоятельства. Попытался огрызнуться Декур, но возмущение в его голосе звучало как-то неубедительно. Какие именно обстоятельства? Не получилось подлить «Очередную дозу раскалывающего сознание яда Делегару», — уточнил некто Эш. «Что? Какой еще яд? Дрейк что, травит Кайрана?» — мысленно кричала я, но фактически боялась даже вдохнуть поглубже, чтобы не пропустить ни слова из этого странного диалога. «Нет, с этим проблем не возникло», — отозвался рыжий гад. «Тогда что помешало тебе перевести мне деньги?» Настойчиво допытывался сообщник декора Кайран уволил старого управляющего. Перевел его в другое поместье. С новым у меня еще не получилось найти... Хм, общий язык. «Сейчас я не имею доступа к финансам Легархолла», ответил Рыжий. «С чего бы это? Ты думаешь, что герцог начал тебя подозревать?» поинтересовался тот, кого называли Ашем. «Нет, дело не в этом. Это все из-за Клаудии», — отозвался декор «Юная герцогиня? Ты же говорил, что она у нас под контролем», — удивил меня своей осведомленностью собеседник Рыжего. «Интересно, моя предшественница и правда была вовлечена в странные дела этого типа?» «Раньше так было». Сначала эта глупая курица охотно повелась на историю о том, что проклятие может перейти и на неё Отказывалась даже разговаривать с долегаром. Изводила его, пыталась прервать беременность. Но после родов резко изменилась. Теперь она ведет себя иначе. Клаудия стала очень осторожной. Души не чает в младенцы. И с кузеном их отношения заметно потеплели. Хуже того, она начала совать свой хорошенький носик туда, куда не стоит. Они с Кайраном снова ездили к Эргиону, а сегодня попросилась навестить мужа во время приступа. Я надеялся, что вид неадекватного генерала снова отвернет жену от него. Но эта особа умудрилась найти общий язык с умирающим драконом. Это из-за нее Кей сменил почти всю прислугу. Мне всё сложнее следить за поместьем. Я опасаюсь, что она уговорит кузена ограничить мне доступ к делам. Охотно пожаловался своему сообщнику декор Надо было избавиться от неё раньше. Я же говорил тебе, что роды — это идеальный момент. Можно было в один миг и жить и жену, и наследника Делегара, раздражённо заявил Аш. Я сделал всё, что ты велел. Подсунул этой дуре информацию про ритуал и все необходимое для него, а потом еще угостил своим особым чаем. Они оба должны были отправиться к праотцам, но выжили. Это не моя вина, а ты что-то неправильно рассчитал. Если меня схватят, не рассчитывай на то, что я все возьму на себя, огрызнулся Дрейк. Ладно, ладно, не паникуй Послезавтра... Я пришлю тебе новое средство. Добавишь его в воду для своего козена. Через сутки этот состав приведет сознание дракона в состояние неконтролируемого бешенства. А потом снова проводишь герцогеню на свидание с мужем. Всего-то и надо будет, что подтолкнуть женушку в объятия генерала. Думаю, собственноручное убийство истиной окончательно доконает Белегара. «С младенцем можно будет решить вопрос через годик-другой, чтобы не вызвать лишних подозрений», выдал новый ужасающий план собеседник Декура. «Звучит неплохо. Проблема только в том, что зверь мне не доверяет. Он не возьмет из моих рук питье», задумчиво произнес рыжий предатель. «Ты прямо как маленький. Не возьмет из твоих? Уговорись сердобольную женушку напоить и накормить дракона». «Заодно усыпешь бдительность обоих, а на следующий день все окончательно решится», предложил неизвестный отравитель. «Думаю, это может сработать. Только надеюсь, что в этот раз твои средства не подведут», согласился Декур. «Не беспокойся, я на всякий случай удвою необходимую дозу», сказал Аш. «Ладно, оставишь флакон там же, где обычно». «Сам меня не ищи. Я до утра пробуду здесь. Сейчас перемещаться по коридорам небезопасно. Если кто-то из новых слуг меня увидит, то возникнут ненужные вопросы. Придется ночевать в кабинете», — раздраженно сказал Дрейк. «Не ной. Скоро мы станем баснословно богатыми, а ты еще и приобретешь герцогский титул. Ради этого стоит потерпеть» ответил рыжим и неизвестный подельник, а потом я услышала шаги вдалеке и поспешила вернуться в свою комнату.